Щука волшебная, добрейшей души хищница. Характер. Великодушный, исполняет желания, дарит целые каменные дворцы с золотой крышей за добрые дела. Волшебная щука вводится в русских народных сказках, ловится голыми руками в проруби, творит разнообразные чудеса по заклинанию. «По щучьему велению, по моему хотению, но только если рыбак ей приглянулся. Где же рыба чудесам обучалась? Ну, знаете ли, если не хочешь попасть в наваристую уху, еще и не такую науку освоишь. Тем более она такая не одна. Ближайшие родственники и коллеги нашей щеки рыба Камбала из сказок «Братьев Грим. Могущественный тунец из итальянских сказок. Золотоликий бог Джала Камани из древней индийской сказки и хорошо знакомая нам пушкинская золотая рыбка. Так что, скорее всего, сказочная щука – древний покровитель славянского племени. Зубами этой хищницы славяне когда-то отваживали болезни, их носили на шее от сглаза. Считали, что щука даже может являться во сне и предсказывать будущее. Главное – не проснуться от страха в самый интересный момент. Профессия. Волшебный помощник первой категории. Основной профиль – помощь лодырям и лентяям. Легко может повысить Емелю до царевича. Сверхспособности. Говорит человеческим голосом. Передвигает предметы силой мысли на расстоянии, например, ведра, топор, сани, печку, дубинку. Управляет морскими ветрами. Есть малые детушки, щурята. Их количество науки неизвестно, скорее всего, очень много.